Ульф Старк. Бегляцы. Перевод со шведского Ольги Мяйоц. Читает Борис Репетур. Издательство Белая ворона, 2020 год. Листья клёна перед больницей пылали красным и жёлтым. Я стоял у окна и смотрел на улицу. Удивительно, листья окрашив всего тогда, когда вот-вот опадут. Подойди и посмотри. Позвал я дедушку. Такая красотища. Не хочу я смотреть, проворчал он. Мне всё равно выходить не разрешают. Я сам приехал в больницу, чтобы его навестить. До этого мы много раз ездили сюда с папой, так что я знал дорогу. Сначала на метро, потом на красном автобусе. И как увидишь слева на пригорке церковь, сразу выходи. Ничего сложного. Папа не хотел приезжать сюда чаще, потому что с дедушкой непросто. Никогда просто не было. Но теперь с ним совсем нет сладу. Вечно злится и кричит, выплёвывает таблетки, от которых должен был бы становиться тихим и добрым. И ругается на медсестёр. "Заперли меня тут, словно зверя в клетке", рычит он. "За кого вы меня принимаете? Что я вам, обезьяна?" Его лицо punцовеет, и он ругается так, что папа велит мне заткнуть уши. Папа считает, что не следует мне знать раньше времени всякие гадкие словечки. Но я думал иначе. Мне всегда нравилось, как дедушка сердится. Это было так здорово. Но папа уставал от его выходок, и огорчался, видя, как его толстый отец слабеет и худеет день ото дня. Поэтому он старался наведываться по реже. Но «Ну почему он не может быть как все, вздыхал папа. Дело было в четверг. Папа вышел из своего зубоврачебного кабинета, повесил белый халат на специальный крючок и пошёл по комнатам заводить часы. Их у нас было 9 штук. Он всегда заводил их по четвергам. Я поплёлся за ним следом. А давай заберём оттуда дедушку, попросил я. Нет, отрезал папа и принялся заводить большие напольные часы в столовой. Разве он не может жить в доме для престарелых тут неподалёку? Тогда бы мы могли навещать его каждый день. Дом для престарелых стоял у нас на пустыре. Так что по нашему кварталу вечно бродили всякие старички, забывшие, где они живут. Вот и дедушка мог бы стать одним из них и приходил бы к нам обедать, а я бы виделся с ним сколько захочу. Дедушка из другого района. Ты же знаешь. Но он мог бы жить с нами, даже в моей комнате. Нет, я сказал, отрезал папа. Дедушке трудно подниматься по лестнице. Сердце у него увеличилось и стало совсем слабое. Вдобавок он болен, обозлён, упрям и выжил из ума. Ты же помнишь, что случилось в прошлый раз? Ему просто не повезло, промямлил я. Не повезло, хмыкнул папа. Ему только-только срастили перелом, а он взялся поднимать тяжеленный камень. Вот кость снова и треснула. И это ты называешь невезением? А мне всё-таки нравится, что он не такой, как другие, сказал я. Мы поедем навещать его в субботу. Там видно будет, отмахнулся папа. Я уже знал, это значит нет. Когда наступит суббота, он скажет, что у него, к сожалению, слишком много дел. Папа уселся в своё любимое кресло, надел наушники, уставился в потолок и врубил музыку на полную мощь, чтобы она заглушила другие мысли. "Я всё равно поеду туда в субботу", сказал я. "Я люблю его и не хочу, чтобы он лежал там один-оденёшиник". Папа кивнул. Он ничего не услышал.